глава 14 попутчик задание чужой среди своих выполнено награда плюс 100 кармы репутация с фиала Наэль плюс 100 репутация с правящей династии клана утренней росы плюс 10 Репутация с военной фракцией клана утренней росы плюс 20 Репутация с сержантом Костинаэлем плюс 50. Появилось сообщение от системы, когда я привел Виллианаэля в условленное место. Сестра тут же заключила его в объятия и не отпускала минут пять, а потом еще как минимум час без остановки благодарила меня. Во взгляде эльфийского сержанта появились зачатки уважения. Похоже, он теперь рассматривает вероятность пересмотреть свои взгляды на жизнь и отношение к людям. За время моего отсутствия Наташа исцелила его раны, а потом и всех остальных эльфов, пострадавших во время нападения имперской армии. «У меня нет времени говорить с вашими командирами. Мы с женой выдвигаемся в путь. Как только я подготовлю все необходимое, поэтому держи». Я протянул Виала мешочек с трофейными артефактами. Это поможет вам обнаружить скрытых магией людей и защитит бойцов от стрелкового оружия. Берегите ресурс поисковых артефактов. Зарядить их некому. Возможно, мои друзья придумают другой способ обнаруживать противника. Но пока этого не случилось, самоцвет и ваш единственный шанс отразить атаки имперцев. Карма плюс 150. Спасибо тебе. «Мне кажется, довольно искренне поблагодарил меня наследный принц клана Утренней Росы. Он явно не ожидал такого подарка. Эльфы не забудут этого. Будут еще советы?» «Да, не сильно рассчитывайте на артефакты невидимости. Люди изготавливают их, чтобы получить преимущество перед другими народами, не имеющими магических способностей». Они не способны скрыть объект от поискового артефакта, который настроен видеть жизненную силу. Оптимальным решением будет переделать их в артефакты щита, и мои друзья смогут сделать это. Но оружие имперцев намного сильнее нашего. При равных возможностях по обнаружению друг друга и защите мы все равно проиграем бой. На этот счет у меня есть некоторые идеи, Немного подумав, все же произнес я. Тут эльфийский принц, несомненно, прав. Куда им со своими луками тягаться против огнестрельного оружия? Вам нужно начать добавлять в сплав металла, из которого изготавливаете наконечники для стрел, алмазную пыль. Тогда металл сможет долго хранить магию. Мои соклановцы зачаруют наконечники, и они будут способны пробить обычную защиту имперских солдат. Я понимаю, что сам подсказываю эльфам путь обойти клятву, которую будут приносить все маги, но другого решения я не вижу. Скорее всего, люди идут именно этим путем. Маги просто изготавливают артефакты, а уж как они будут использоваться, зависит от того, чьи руки будут их держать. За прошедшие годы имперцы наверняка поняли, что волшебник, который ведет себя неправильно, теряет свою силу. и выработали определенную тактику действий. Полной уверенности у меня нет, слишком мало данных, пока удалось собрать. Но тот факт, что все встреченные мной офицеры имеют отрицательную карму или значения очень близкие к отрицательным, не может не наводить на определенные мысли. Структуру имперской армии я вижу примерно так. Рядовые солдаты – это простые исполнители. У большинства из них карма находится в плюсе. Когда в лагере поднялась суматоха, считал информацию с десятка бойцов. Офицерский состав отдает приказы. И вот у них карма уже чаще всего находится в минусе. И ведь именно на плечи руководителей ложится вся ответственность. Маги же напрямую приказы не отдают, даже наоборот, в бою они полностью подчиняются старшим офицерам и выполняют все приказы. Так они могут применять свои магические способности без каких-либо штрафов, ведь кармическую нагрузку, пусть и не понимая всех последствий, за них несут другие. Это все, конечно, только моя теория, но она вполне имеет право на жизнь. Неожиданно голову пронзила внезапная догадка. «А не в этом ли кроется истинная причина потери императором магической силы? Очень удобно спихнуть все на стражей и совершенно спокойно продолжать отдавать ужасные приказы». «Вы снабдите нас магическим оружием», — прервал мои мысли Вилли Анаэль. «Ну ведь вам же надо как-то защитить свой дом». «Пока я не разберусь с императором», — ответил вопросом на вопрос я. «В меткости эльфийских стрелков я уже успел убедиться. Если вы сможете поражать имперских солдат с одного выстрела, то шансы отбить нападение у вас будут. Но как наследный принц ты должен принести клятву от имени всего клана, что такое оружие не будет использоваться в качестве средства нападения на другие народы. Только защита своего дома». не уверен, что от этого будет толк. Скорее всего, клятву можно обойти, но пока у эльфов нет своих магов, можно особо не переживать. Мы обсуждали такой вариант. Друзья будут делать столько зачарованных стрел, сколько необходимо, но создавать запас на будущее не станут. От имени всех эльфов клана «Утренней росы» «Клянусь, использовать магическое оружие исключительно для обороны своего дома», — не сомневаясь ни секунды проговорил Виллианаэль. «Все же хорошо иметь дело с молодежью. Не факт, что умудренный опытом Трандиваэль столь быстро принес бы подобную клятву». «Карма плюс пятьдесят», — отреагировала система. «Такими темпами я скоро получу первый уровень. Карма уже перевалила за 650 Когда вы уходите, после искренних слов благодарности решил сменить тему эльфийский принц. «Нужно создать нам с Наташей артефакты невидимости, способные скрыть нашу жизненную силу. Прототип этого артефакта я дал тебе во время побега. Но для создания столь мощного предмета требуются самоцветы с большой энергоемкостью. И теперь они у меня есть». «Нужно просто перекачать энергию в другие накопители», — уже про себя добавил я. «Не забудь изготовить такой артефакт и для меня», — подала голос Фиоланаэль. «Зачем?» — не понял я. «Как это зачем? Мне кажется, я четко дала понять, что отправляюсь с вами». После этого заявления на нее уставились шесть пар удивленных глаз. «Мои...» ее брата и сержанта-пограничника, а Наташа очень подозрительно отвела взгляд в сторону и сделала вид, что ничего не слышала. — Дамы, не желайте объясниться, — не повелся на этот спектакль я. — Кир, после трансформации от тебя стало невозможно ничего утаить. Так не — Так нечестно. Жена сделала виноватую мордашку, но, увидев мой суровый взгляд, выдохнула и начала говорить. «Тебя долго не было. Когда пациенты закончились, мне стало скучно, и тогда Фиоланаэль» — в этот момент мы перевели свои взгляды на притихшую девчонку — предложила попробовать изменить ее внешность. Терзаемой смутной догадкой я перевел взгляд на уши эльфийки, которая старалась спрятать их под длинными волосами, и не удивился, когда обнаружил, что они потеряли свою остроту и стали точь в точь, как у людей. «Между прочим, это была твоя идея», — перешла в атаку Наташа. «Это ничего не меняет. Возвращай все назад. Идти с нами в Империю слишком опасно». Виллиана Эль и сержант синхронно кивнули в знак полной солидарности с моими словами. «Послушайте меня все», — взяла слово Фиала Наэль. «Мы не видели от людей ничего, кроме страха и боли». С самого первого дня имперцы начали нас загонять, как скот, и убивать. «Будущее, о котором ты говоришь...» — девушка очень серьезно посмотрела на меня. «Невозможно, пока я лично не воткну кинжал в сердце человека, развязавшего войну с моим кланом, или не увижу его смерть своими глазами». «Только после свержения кровавого тирана появится надежда, что мой народ сможет поверить людям». «Никакие слова или поступки человека не смогут переубедить эльфов заключить мир и объединиться. Слишком много пролито крови. Но если они услышат такое предложение от меня, то у твоей мечты есть шанс осуществиться. Да и вообще». Как принимать такое решение, если мы не знаем, как живут мирные люди? Мне нужно все увидеть своими глазами. Доступно задание «Эльфийский наблюдатель». Описание. Принцесса фиаланаэль приняла решение присоединиться к вашему походу в империю и своими глазами увидеть смерть врагов ее клана. Цель – выяснить, кто отдал приказ о начале войны с кланом утренней росы. Вариативно. Награда плюс 1000 к репутации с кланом утренней росы, плюс 1000 к репутации с фиала Наэль, плюс 500 к репутации с правящей династией эльфов. Штраф за отказ от задания? Нет. Желаете принять задание? Доступно задание «Мирная жизнь». Описание. «Эльфы видели лишь воинов и ничего не знают о мирной жизни людей». Без этого знания ни о каком истинном объединении не может быть и речи. Цель – позволить Фиала Наэль сопровождать себя в походе. Внимание! Смерть Фиала Наэль приведет к провалу задания. Награда вариативна. Штраф за провал задания – невозможность истинного объединения с кланом утренней росы. Проклятие! Девчонка права. «Мне эльфы точно не поверят, будут сотрудничать, пока это выгодно, но ни о каком доверии не может быть и речи. Да и система тоже на это намекает. Даже если дочь вождя погибнет, эльфы будут играть свою роль, пока не получат доступ к магии, а потом пошлют меня куда подальше. А вот если убедить в правильности такого объединения Фиала-Наэль, то шанс помирить народы появится». Но черт, как же неохота тащить ее с собой. Зная скотский характер людей, такое знакомство может наоборот, убедить эльфийку в обратном. Чего ожидать от народа, которым руководят выходцы из пятой эпохи? Нет, нельзя так думать. Во все времена были хорошие люди, и их было много. Девушка увидит жизнь обычных, нормальных людей, которые стремятся к мирной жизни и сделает правильные выводы. пока мы находимся на территории Империи, выполняешь все мои приказы, без споров, без обсуждений и возражений. Это понятно?» С тяжелым сердцем, принимая оба задания, проговорил я. «Да», — пискнула девчонка, еще не до конца поверив, что меня удалось убедить так просто. «Ты сравнила жизненные потоки людей и эльфов. Есть различия?» Эту фразу я адресовал жене. «Различия есть, причем существенные. Впрочем, как и у тебя, но я же маг жизни. Немного тренировок, и ваши жизненные потоки будут неотличимы от человеческих», быстро протараторила Наташа. «Работай, а мне нужно заняться артефактами. Без них пересечь границу будет невозможно. Мы сильно нашумели в имперском лагере». «Да, по поводу этого, Кир». Я ведь маг жизни. Возможно, я смогу экранировать жизненные потоки разумных. Давай попробуем вместе. Идея хорошая. Если не придется использовать энергию смерти, я только за. Не нравится она мне. Приготовление заняли весь следующий день. Причем труднее всего было убедить Виллиана Эля в правильности такого похода. Он все время повторял, что отец его убьет. Хоть Трандиваэль был строг с дочерью и вряд ли позволил бы ей отправиться в столь опасное путешествие, но Виллианаэль понимал, что это необходимо, и смирился с решением сестры. Идея Наташи сработала. Она за короткое время научилась не только изменять жизненные потоки, но и скрывать их от поисковых артефактов. Работать в паре оказалось намного легче, чем одному. Моей концентрации хватало, чтобы удерживать стихии воздуха и огня. А Наташа вплетала в структуру нити, экранирующие жизненные потоки. В итоге получился стабильно работающий артефакт, способный скрыть нас от взглядов обычных людей, теплового зрения и поискового артефакта имперцев. Но самое главное — Когда мы поместили наше общее заклинание в большой накопитель с максимальной емкостью 5000 единиц, он выдержал нагрузку и сохранил свою целостность. Значит, можно спокойно включать и выключать артефакт, не опасаясь остаться без маскировки в самое неподходящее время. Для меня и Наташи сделал трехступенчатую активацию, для каждого элемента отдельно, что позволит сократить расход маны артефакта. Но для Фиолана Эль такая опция недоступна. После касания включается максимальный маскировочный режим. Энергии хватит приблизительно на трое суток непрерывной работы. Все же мы использовали большой накопитель. Также изготовил для эльфийки артефакт магического щита и уже по традиции вложил в каждое свое изделие слепок ауры владельца, чтобы никто другой не смог отключать их. Как сделал это я с артефактом имперского сержанта. Чтобы заполнить самоцветы энергии пришлось изрядно потратиться, но безопасность того стоит. За время путешествия по империи я надеялся обнаружить природные источники и пополнить запас. Пересекли границу ночью и вдали от недавно посещенного мной лагеря. Маскировка сработала, и мы без приключений оказались на территории империи Рос. Бежали всю ночь в легком темпе, чтобы максимально удалиться от границы и оказаться в мирных провинциях. Для начала нужно добраться до какой-нибудь деревеньки, разжиться транспортом, а потом добраться до ближайшего относительно крупного города. Когда я допрашивал пленника, то выяснил, что стокилометровая зона от границ империи является условно опасной и по закону не может быть заселена мирным населением. Там имеют право находиться лишь армейские подразделения. Такое решение императора достаточно грамотное. Когда нет недостатка в плодородных землях для экспансии, нет смысла селиться вплотную к границе с потенциальным врагом. Но вот каким путем добываются эти земли, мне определенно не нравится. Люди, которые жили в технологически развитом обществе, просто обязаны быть умнее. Они пошли по самому простому пути, повторяя ошибки древних империй прошлой эпохи. Да, сильный лидер способен создать мощную армию и захватить огромную территорию. Но такой агрессивной политикой он настроит всех вокруг себя. И рано или поздно империя рухнет. Так случалось не раз. В основном, конечно, в этом были виноваты потомки завоевателей, которые зачастую не обладали и половиной способностей предков. Но в распоряжении людей теперь есть магия, и как долго она способна продлять жизнь, пока неизвестно. Но я что-то отвлекся. Для быстрого снабжения армии всем необходимым маги Земли создают каменные дороги от ближайших поселений к боевым приграничным частям. Впоследствии, когда границы империи расширяются, эти транспортные артерии помогают переселенцам осваивать новые земли. Почему вообще маги занимаются такой работой? Скорее всего, из-за возможности повысить карму, ведь использование своих способностей в мирных целях, несомненно, идет в плюс. Ну и ради денег, конечно. Да и вряд ли этим занимаются взрослые маги. Скорее всего, такую работу поручают молодым, а возможно и вообще студентам магических академий. Ведь такие учебные заведения просто обязаны появиться в империи. Именно по такой дороге, тянущейся от приграничного лагеря, где я навел шороху, мы и двигались всю ночь, не снимая режим маскировки. Других ориентиров я не знал. Облуждать бездумно по лесам и полям незнакомой местности не хотелось. Дорога была сделана очень качественно. Магия смогла сделать то, на что была не способна даже технология предыдущей эпохи – создать ровную и долговечную дорогу. Когда я использовал идентификацию, чтобы узнать подробности, То понял, что анекдоты про две беды русских уже не актуальны. Как минимум, одну из них император благополучно решил. Маг земли укладывал специально подвезенный скаменоломен материал прямо на землю и, воспользовавшись доступной ему стихийной энергией, изменял форму и прочность камня. Подчиняясь воле мага, дорога получалась идеально ровной, а укрепленный магией материал мог служить практически вечно И ничто не могло его деформировать. Вот так все просто, и никакой асфальт, уложенный по сверхсовременной методике, и рядом не стоит с магически укрепленным природным камнем. Перемещаться по широкой дороге было очень удобно, но нам частенько приходилось уходить в стороны, чтобы пропустить многочисленные имперские конные патрули. До двигателей внутреннего сгорания технический прогресс пока не добрался – и приходится пользоваться живой лошадиной силой. После освобождения эльфийского принца прошло меньше суток, и проштрафившаяся армейская часть, умудрившаяся упустить настолько важного пленника, должна напоминать сейчас разворошенный муравейник. Начальство в ярости, во все стороны летят погоны, и режим повышенной боеготовности с постоянными проверками им обеспечен надолго. А когда начнутся потери среди бойцов от магически улучшенных стрел эльфов, надеюсь, люди надолго задумаются, не решаясь атаковать лес, что даст больше времени на подготовку моим соклановцам. С рассветом движение на дороге резко возросло, и остаток пути до первой деревни нам пришлось двигаться на некотором удалении. В итоге, где-то к полудню, мы увидели имперскую крепость, перегораживающую дорогу и расположившуюся неподалеку деревеньку. Крепость внушала уважение. Выстроенные из камня четырехметровые стены были абсолютно гладкими. Я сразу догадался о причастности магов к возведению этого укрепления. Ведь при обычном строительстве стыки между камнями быть обязаны. По форме крепость была квадратной, с четырьмя башнями в углах. Одна сторона, по моим прикидкам, была не меньше ста метров в длину. Оценить количество внутренних построек не представлялось возможным. Отсюда была видна лишь высокая центральная башня, с которой открывался отличный обзор на окружающую местность. Мимо крепости незаметно прокрасться невозможно, тем более, что на вершине наверняка сидит наблюдатель с поисковым артефактом. Оценив внутренний объем, пришел к выводу, что в случае опасности в крепости сможет укрыться вся деревня. Чтобы не привлекать внимание, мы решили обойти ее стороной и только там снять маскировку. Так любому возможному наблюдателю станет ясно, что мы идем из глубины империи. В противном случае в нас могут заподозрить дезертиров, и возникнут ненужные вопросы. Пока мы совершали этот обходной маневр, взгляду открылись бескрайние засеянные поля, на которых мирно трудились сотни крестьян. Фиала Ноэль невероятно удивилась такому размаху земледелия. ведь в эльфийских лесах не так много участков, где можно выращивать различные культуры, а вырубать деревья, чтобы освободить место, они не станут никогда. Спрятавшись в небольшом лесочке, который располагался недалеко от дороги, я использовал поисковый артефакт, огляделся, чтобы убедиться в отсутствии скрытых наблюдателей и лишь тогда отключил артефакт невидимости. Наташа и Фелланаэль Последовали мы ему примеру. «Так, надеваем дорожные плащи, они скроют нашу одежду, пока мы не купим что-то более подходящее для мирного населения», — скомандовал я и первым накинул неказистую накидку с капюшоном, которую выбрал в принесенных эльфами вещах. По выдуманной легенде я путешествую с женой и с сестрой. Наши с Наташей омоложенные тела никак не годились на роль родителей Фиоланаэль. Поэтому решили, что она будет играть роль моей сестры. Деревня оказалась довольно большой и, на удивление, чистой и ухоженной. Дорога, ведущая к форту, проходила по самой ее окраине, что очень удобно в плане развития. Внутри деревни каменных дорог не оказалось, всего лишь обычная утоптанная грунтовка, которую размоет от любого дождя. Видимо, окраинное поселение не очень богато, чтобы позволить себе оплатить услуги магов земли. «Приветствую вас!» — обратился я к мужичку на вид лет около шестидесяти, котящему охапку сена на деревянной тележке, когда мы подошли к окраине деревни. Он был одет в простую серую мешковатую одежду, а седую голову прикрывала небольшая кепка, закрывающая лицо от солнца. Как я выяснил, у пленника в «Империи» говорят на русском, что существенно облегчает процесс инфильтрации в общество. «Не подскажете, где можно остановиться на ночлег?» «И вам не хворать, путники», с интересом осмотрев нашу одежду, ответил он. «Вам за денежку, аль за работу пристанище нужно?» «Есть серебряный рубль. Как у вас с ценами?» Выдавать себя за обеспеченных явно не стоит. Такое событие в деревне запомнится, а привлекать внимание к нашим особам не стоит. Особенно к Филанаэль, которая плохо знает язык и говорит с диким акцентом. Пока не выясним политическую обстановку и есть ли за границами империи Рос другие королевства людей, у которых принято говорить на другом языке, ей стоит помалкивать. Серебрухи вам хватит на неделю проживания в постоялом дворе, сытый кот. Если будете жить в одной комнате, конечно. С питанием? Агась, накормить и напоить. Но если надо парного молочка, аль каких припасов в дорогу милости прошу к нам. Имперская улица, дом 54. Спросите Степку, аль бабу мою, Агафью. Продам как своим. «Спасибо, Степка. А постоялый двор-то где?» «Да вон он! Возле имперского тракта стоит!» Крестьянин махнул рукой на, наверное, единственное каменное строение в деревне. Длинный двухэтажный дом, располагающийся почти у самой дороги. Можно было бы и самому догадаться. Территория постоялого двора была огорожена двухметровым деревянным забором, а ворота в данный момент широко распахнуты. Внутренняя территория постоялого двора по местным меркам выглядела очень прилично. Так как она примыкала к имперскому тракту, то хозяин посчитал неправильным оставлять подъезд к своему зданию без внимания. От основной дороги, ведущей к форту, ответвлялась не менее широкая полоса и упиралась в ворота постоялого двора. Вся внутренняя территория также была залита расплавленным камнем. Видимо, хозяину пришлось хорошенько заплатить магу, но результат хороший, путники могут спокойно добраться до места отдыха в любую погоду. Помимо основного здания имелась и крытая конюшня, где можно оставить лошадей. Мальчишка, валяющийся на сене возле входа в конюшню, сонно приоткрыл один глаз, но, увидев, что мы идем пешком, тут же продолжил прерванный сон. Когда мы подошли к двери, сердце пропустило несколько ударов, ведь мои зоркие глаза увидели знакомый знак, выбитый на камне над входом в постоялый двор. Два воина скрестили копья перед планетой, защищая ее от опасности. Я мельком указал Наташе на свою находку и украдкой приложил к губам палец, так как она возбужденно набрала в грудь воздух, намереваясь что-то сказать. Чтобы не привлекать к себе внимание, решил не задерживаться в дверях, а обследовать знак ночью. Наверняка найдется подсказка, где искать тайную базу клана.